Глава 3.1. Я чувствую себя в ловушке, загнанная в угол, откуда выхода нет. С одной стороны Азимов, с другой его сестра. Внутри меня зарождается истерика, которая хочет вырваться наружу, но я с последних сил сдерживаюсь. Ли только тихий, но в то же время нервный смех и выдаёт моё состояние. Я думаю, что мне лучше уйти, разворачиваясь, чтобы сбежать, но мне тут же преградили путь. Я, по-моему, задал тебе вопрос и жду ответа на него. говорит раздражённо, недовольный тем, что я опять пытаюсь сбежать. Видимо, он привык, что все его приказы или желания исполняются незамедлительно, поэтому он и злится, что со мной всё не так, как со всеми. Он стоит слишком близко, чтобы я могла нормально подумать и ответить ему, поэтому я отвечаю ему самое первое, что пришло на ум. По вашему, господин Азимов, не будет, поэтому оставьте эту глупую затею и меня в покое. Уверена, что у вас со слухом всё в порядке. И вы минутой ранее слышали достаточно для того, чтобы сделать выводы, почему я не хочу ввязываться в такую сомнительную игру. Я бы сказал, что ты смелая и отважная, да вот только в глаза не смотрела, когда говорила такие громкие слова. Да что вы? Не успел я это говорить, он перебил меня, обращаясь к Полине Михайловне. Сестра, ты помнится мне говорила, что девушка спокойная и тихая. Ты точно рассказывала про эту девушку? Развернувшись, я вопросительно взглянула на сестру Азимова, но что-то просто мягко улыбнулась и пожала плечами. «Она действительно такая. Это просто ты на нее плохо влияешь. Ну, а если говорить серьезно, то, думаю, ты, Руслан, не с того начал. Если все-таки решил, что она тебе подходит, и ты решил на ней жениться. Поэтому я сейчас вас оставлю, и вы поговорите нормально, как взрослые люди. Уверена, у вас все получится. Если ты, Руслан, перестанешь ее пугать и спокойно объяснишь ей, что ты от неё хочешь и что ты можешь ей сам предложить. А ты, Мария, не будь колючкой, дай шанс самой себе в первую очередь. Ты же ничего не потеряешь, если попробуешь. Кто знает, может, он и есть твоя вторая половинка». Я с каждым моим словом всё больше и больше напрягалась. Я не хотела оставаться с ним наедине и уж тем более обсуждать то, о чём только что говорила Полина Михайловна. Я нервничала и не чувствовала себя уверенно в его присутствии. А ещё я злилась. Злилась на его манеру разговаривать со мной, Будто он говорит о работе с работником, а не с девушкой о личном. Всё в требовательном тоне. Через минуту она вышла из кабинета, оставляя нас одних наедине. Я взглянула на Руслана, а он, задумавшись, стоял, прожигая меня тяжёлым взглядом. Минуту спустя он разорвал наш зрительный контакт первым и, сунув руки в карман, направился в сторону окна. Но, не дойдя до него, остановился возле рабочего стола Полины Михайловны и уперся об него бёдрами, немного приседая на край стола. Думаю, Полина права, и я немного не с того действительно начал. Я и вправду привык не сильно заморачиваться для того, чтобы получать желаемое, когда мне это надо. Но, видимо, с тобой так не получится. Что ж, я обещаю максимально вести себя спокойно и терпеливо. Если ты тоже в свою очередь перестанешь бегать от меня и обещаешь подумать над моим предложением, потому что я не шутил, когда говорил о том, что предлагаю тебе стать моей женой. Что скажешь? Я всё ещё стояла близко к двери, и, в принципе, мне никто больше не преграждал путь. Я могла взять и уйти, но что-то меня останавливало это сделать. В глубине души я понимала, что я хочу остаться. Он слишком хорош собой, чтобы не повестись на него. И он мне нравился, как и многим девушкам, которые видели его в интернете или в жизни, по крайней мере, внешне. Разве такое бывает в реальной жизни, что такой, как Азимов, красивый, богатый, успешный человек — Может, предложить незнакомой девушке выйти за него замуж на полном серьёзе? Всё это слишком похоже на сказку, или, может быть, дело совсем в другом? Я... я не знаю, я ничего не понимаю». Он выдохнул, оттолкнулся от стола, подошёл к диванчикам и предложил сесть и поговорить спокойно. После того, как я села в один из диванчиков, он тоже присел прямо напротив меня. Сцепив руки в замок, он начал говорить. «Я попытаюсь тебе всё объяснить». Я понимаю, что всё это кажется абсурдным для тебя, но на самом деле я не шучу. Про меня многое говорят, да и пишут в интернете. Много правды и ещё больше неправды. Но в целом, думаю, ты немного успела про меня узнать. Если ты хочешь о чём-то ещё узнать, то я готов ответить на интересующие тебя вопросы. И прежде чем ты начнёшь задавать вопросы, я озвучу, чего я хочу и что могу я взамен предложить. Итак, самое первое и главное, чего я хочу это семья. А для этого, сама понимаешь, мне нужна жена. Чтобы ты понимала, я не просил Полину находить мне или сватать меня с кем-то, и я не одобрял то, что она пыталась каким-то образом, скажем так, наладить мою личную жизнь. Время от времени она показывала мне фотографии потенциальных девушек на роль моей невесты и рассказывала о них, но все это сводилось к тому, что я просто игнорировал ее попытки заинтересовать меня хоть кем-нибудь. То же самое и с тобой было. Но в этот раз она чересчур настойчива была. И в конце концов она взяла с меня обещание, что я хотя бы посмотрю на тебя, немного узнаю, и если ты мне не понравишься, то она больше не станет заниматься тем, что будет мне находить невесту. Я согласился. И я начал узнавать про тебя, хотел сам лично узнать, чем же ты взяла мою сестру, что она так за тебя боролась. И вы начали следить за мной и прослушивать мои звонки. Вам не кажется, что это перебор? Это очень очень некрасивый поступок. «Это незаконно!» — не смогла воздержаться и упрекнула его, не одобряя его методы узнавания. «Я понимаю, что тебя это разозлило, но так надо было. Ты же не думаешь, что я бы приехала к девушке, о которой я достоверно ничего не знаю?» Изогнула на одну бровь, откидываясь на спинку дивана. «Давай не будем уходить с темы далеко. Я разузнала тебе всё, что можно да и нельзя. Ты чиста, и за тобой нет никаких тёмных историй из прошлого». «Мне в тебе все устраивает, твой образ жизни, твои понятия и ценности, вдобавок еще ты очень красивая, Мария». Последнее он сказал очень тихо, будто не хотел признаваться, сказанное только что им. Его слова меня смытили. Услышав из его уст такой комплимент, хотела бы каждая девушка, но я не была готова к этому. Я быстро отвела от него взгляд, чувство, как мои щеки начали гореть. И в конце концов сделала вид, что просто не расслышала последние его слова. Итак, ты знаешь теперь, почему именно ты и чего я хочу. Это семья, жена, и если у нас все получится, то и детей тоже само собой. Теперь я бы хотел поговорить о том, что я могу предложить тебе взамен. Мне было интересно, что он скажет, что он вообще мог предложить мне взамен. Если он сейчас предложит мне деньги или какие-то материальные блага, то все, что он до этого сказал, не будет иметь никакого значения. Я мысленно молилась, чтобы он этого не говорил. Я не хотела разочаровываться в нем. Но продолжив говорить, он меня действительно удивил. Взамен я могу дать тебе то же самое, что и ты мне семью, мужа и детей. Я знаю, что наши желания совпадают, иначе бы я тебе такое не предлагал бы. Ты хочешь того же, чего и я, Мария. Так почему бы нам хотя бы не попробовать, м? Я более чем уверен, что у нас всё получится, просто для этого мне не хватает твоего согласия. Всё то, о чём он говорил, было правдой, но в его предложении был изъян. В нём не хватало места для любви. Мне это задело. Он предлагал брак без любви. «Послушайте, Руслан Маратович, вы не понимаете. Да, наши желания, возможно, и совпадают, но этого недостаточно для того, чтобы создавать семью. Вам, может быть, и достаточно того, что вы узнали обо мне, но я так не могу и не хочу. Разве семья — это шутка, что ли, чтобы вот так вот без чувства и эмоций создавать её? Это неправильно». Семья, созданная без любви, долго не продержится на одних хороших качествах супругов. Да и я вовсе совсем не знаю. Это вы успели подготовиться перед тем, как предложить мне выйти за вас замуж, а я ничего о вас не знаю, кроме общедоступных и маловероятных слухов и информации, которая есть в просторах интернета. Хорошо, ты права. Ты обо мне ничего не знаешь, но я готов тебе рассказать. Что ты хочешь узнать? Спрашивай. Вот он, я сижу перед тобой, готова ответить на все твои вопросы, честно глядя тебе в глаза. Он подался вперёд и посмотрел мне в глаза, будто подтверждая свои слова, но вообще никак не прокомментировал первую часть моего ответа, что не осталось мной незамеченным. Как же вы не понимаете, я не знаю по каким причинам или нет, не так что заставило вас принять решение о создании семьи без любви, но я так не могу и не хочу. Я бы хотела выйти замуж по любви. И как бы наши желания не совпадали, и она такой не согласна. Сказанное мной должно было поставить точку в этом разговоре, и я встала, намереваясь уйти, но неожиданно. Азима хватает меня за запястье и останавливает. Я удивлённо в первую очередь посмотрела на его руку, которая меня остановила, затем на него самого. Он упрямо сжал губы в тонкую линию, а также его желваки ходили полным ходуном на скулах, что его выдавало. Он был зол, но сдерживался. После непродолжительного взгляда он тоже встаёт и приближается ближе ко мне, всё так же держа мою за запястье. Любовь это не то, что я могу тебе гарантированно обещать. Возможно, со временем она появится, но пока я могу тебе обещать уважение, стабильность, защиту. Я не разбрасываюсь тем, чего не могу дать наверняка. Какая необходимость жениться без любви? Возмутилась я, искренне пытаясь освободить свою руку из его захвата. но он вместо того, чтобы отпустить, дёрнул сильнее мою руку на себя, тем самым припечатав меня всем телом к себе. Я взглянула на него снизу вверх и поняла по его потемневшим глазам, что он еле сдерживается, чтобы не сделать или не сказать что-то плохое. Он злился. Злился, потому что я его отвергла. Он не мог принять то, что его отвергла какая-то обычная бугофтиша из какого-то там богом забытого маленького городка. Видно было, что я своим отказом его задела. Он не понимал, как можно было отказаться от такого предложения. И пока я думала над этим, он левой рукой зарылся в мои волосы, сжимая их у корней не сильно, но достаточно для того, чтобы я не смогла отвернуться. И в этот момент я поняла, что он задумал повторить то, что было в его кабинете. «Не надо», — сказала я дрожащим от испуга голосом. Но, кажется, меня не слушали. Он наклонился, чтобы поцеловать меня, но в этот момент дверь открывается, и в кабинет входит секретарь Полейна Михайловна, держа в руках стопку документов. Полина Михайловна, я подготовила все отчёты, о которых вы просили. Понем глаза на уронила всё из рук, закрывая ладошками свой рот. А я тут же снова принялась барахтаться в его руках, но он не дал мне освободиться и продолжал и дальше так стоять. Простите, я не знала, что вы вы здесь я. Я, наверное, пойду. Уверена, она была в шоке от увиденного, но теперь мне было стыдно в 1000 раз больше, чем в прошлый раз. Она всё увиденное теперь всем расскажет. Позора и сплетя не избежать. Не собрав даже упавшие документы, она выскочила мигом из кабинета. Отпустите, потребовала я. Отпустите сейчас же. Вы хотели поговорить, мы поговорили. Я дала вам свой ответ, теперь отпустите. Я билась, словно маленькая птичка в попытке освободиться, но у меня не было шансов перед ним. Почему твой ответ нет? обманчиво спокойно спросил он, глядя прямо мне в глаза. Да хотя бы вот по этому, дёрнула я рукой и головой, давая понять, что он силой меня удерживает. Вы богачи, совсем не умеете нормально общаться. У вас всё легко и просто. Вы и ваши желания на первом месте, а то, что хотят остальные, для вас не имеет значения. Главное, чтобы вам одним было хорошо. В вашем мире всё решают деньги и власть. Вы вынуждены разочаровать вас, но ваши деньги и ваши связи мне не интересны. Я обычная девушка, которая сама может работать и честно зарабатывать себе на жизнь. И мне нужен мужчина с нормальным характером, который будет уважать и считаться с моими решениями. Я хочу быть счастливой в отношениях и браке, построенном на любви. Мне не место ни рядом с вами, ни в вашем мире, тем более. А теперь отпустите меня, пожалуйста. Я пойду и продолжу работать, как и раньше. Сделаем вид, что этого разговора не было. Меня всё трясло от всего этого. Но я выдержала его взгляд, пока говорила. Но он долго молчал, но потом резко отпустил, чего я не ожидала и чуть не упала, покачнувшись. «Хорошо, пусть будет по-твоему. Насильно, как говорится, мил не будешь». Я здесь пробуду до конца недели. Если ты поменяешь свой ответ, то ты знаешь, где меня найти. Я не стала ему ничего отвечать, просто схватила свою сумочку и ушла домой, наплевав на работу и последствия моего ухода. Как так получилось, что я попала в такую ситуацию? Ещё вчера я была обычной девушкой, которой практически никто и не интересовался, а сегодня один из самых красивых и богатых холостяков страны сделал мне предложение. Моя мама будет в шоке, когда об этом узнает. Но в ещё большем шоке она будет, когда узнает, что я отказалась от этого предложения. Ведь она, как и все мамы мира, желает мне счастья и хочет, чтобы я его уже поскорее получила. Хочет уже внуков понянчить, а я вот всё никак. Столько времени она, не переставая, долбила меня, чтобы я наконец-то определилась и вышла замуж. Хотя бы ради того, чтобы родить, ведь биологические часы идут. Потом будет сложно родить или вообще, не дай бог, не смогу. Я понимала её беспокойность. но не могла перебороть себя и выйти замуж без любви. Со временем она сдалась в нашей негласной битве. Она устала мне объяснять, что в жизни всё совсем не так, как в тех романтических фильмах, которые я часто любила и люблю до сих пор смотреть. Мы потихоньку перестали даже говорить об этом. Как-то само собой так получилось. Она смирилась, но по её грустным глазам я понимала, что её сердце кровью обливается, что её единственный ребёнок сам себя обрекает на одиночество.